И изумились люди этому чуду. Прочитав письмена, попытались иные вытащить меч, но ни один не смог его даже шелохнуть. Архиепископ же сказал: "Нет среди вас того, кто добудет этот меч, но отриньте сомнение, Бог укажет избранного". И возвестили повсеместно, чтобы всякий, кто пожелает, приходил и пытался выдернуть меч. В день же Нового года устроили турнир с поединками, дабы все рыцари, кто желал сразиться и явить свое искусство, могли на нем выступить. А задумано все это было за тем, чтобы съехалось больше людей, ибо архиепископ уповал на то, что Бог откроет, кому владеть мечом. И в день Нового года все выехали на поле, иные сразиться в поединке, иные погорцевать. На турнир приехал и доблестный Эктор, а с ним его старший сын Кай и юный Артур. Перед тем незадолго, в День всех святых, Кай посвящен был в рыцаре. Но когда направлялись они на турнирное поле, хватился Кай своего меча. И оказалось, что он оставил его в отчим доме. И попросил он юного Артура съездить за его мечом. «Я сделаю это с превеликой охотой», — сказал Артур, и во весь опор помчался домой за мечом. Когда же прискакал он домой, оказалось, что госпожа со всей челядью отправилась смотреть турнир, и некому было подать юноше меч. Тогда Артур решил отправиться на церковный двор и взять меч, что застрял в камне, дабы не допустить, чтобы брат его Кай в такой день остался без меча. Прискакав на церковный двор, Артур спешился, привязал коня к ограде и подошел к чудесному камню. Подойдя к диковине, он одним могучим рывком выдернул меч, сел на коня и поскакал во весь опор, спеша отдать оружие брату. Прибыв на турнирное поле, он подъехал к Каю и отдал ему меч, радуясь, что успел вовремя. Кай же, взглянув на оружие, тотчас узнал тот самый меч, что видел он в чудесном камне. Поскакал к отцу своему Эктору и сказал ему: "Смотри, отец, вот меч, что был в камне на церковном дворе". И потому быть мне королём над этой страной. Когда узрел Эктер тот меч, он призвал к себе Артура и велел обоим юношам следовать за ним на церковный двор. Прискакав к церкви, они спешились, вошли в храм, и Эктер велел Кайю поклясться на книге и отвечать, как был им добыт меч. Отец, это брат мой Артур принёс его мне, отвечал Кай. А вы, когда были сие меч вопросил Эктер Артура? Отец мой, сказал Артур. Когда я вернулся домой за мечом моего брата, я никого там не застал и никому было дать мне меч. И я рассудил, что нельзя же быть Кайю на турнире без меча, и поспешив сюда, выдернул сей меч из камня. А сможете ли вы вложить его обратно и вытащить ещё раз? Нет ничего проще, молвил Артур и сунул меч в камень. Попытался вытянуть его Эктор, но тщетно. Попытайтесь и вы, сын мой, велел он Каю. Потянул тот изо всех сил, но и ему не дано было приуспеть. А теперь попробуйте вы, сказал Эктор Артуру. Охотно отвечал Артур и с лёгкостью вытащил меч. Вижу я, что вам быть королём над этой землёй, сказал тогда Эктор Артуру. Ибо только тому человеку дано было вытащить и меч, кто будет законным королём над этой страной. Тут опустился Эктор на колени, а с ним и Кай. Возлюбленный мой отец и милый брат, почему стоите вы на коленях предо мною, воскликнул Артур. Нет, нет, господин мой Артур. Я никогда не был вам ни отцом, ни кровным родичем, сказал Эктор и поведал Артуру обо всём. Как взял он его младенцем на воспитание, и по чьей воле, и как принял он его на руки от Мерлина. Артур же сильно опечалился, узнав, что Эктор ему не отец. "Соизволите ли вы быть мне добрым и милостивым господином, когда станете королём?" спросил Эктор Артура. "А иначе позор был бы мне," ответил Артур. "Ибо вы человек, которому я больше всего на свете обязан, вам и моей прекрасной госпоже и матери, вашей супруге, что вскормила и вырастила меня как родного сына." И если будет на то Божья воля, чтобы стать мне королём, как вы говорите, тогда скажите лишь, чего пожелаете вы от меня, и всё вам будет. Тут отправились они к архиепископу и поведали ему, как извлечён был меч и кем. А в день крещения Господня вновь собрались все знатные мужи на церковном дворе, дабы ещё раз попытаться вытащить меч. И перед лицом их всех одному лишь Артуру удалось это сделать. Многие гордые сановники тут разгневались и говорили, что позор привеликий им и всему королевству, если будет править страной худородный юнец. И разгорелась такая распря, что решено было отложить сие дело до сретения Господня, а тогда всем съехаться снова. На сретение Господню съехалось туда великое множество знати. И каждый доблестный муж пытался выточить меч, но ни один не преуспел. Артур же и на встрече, не как и на Рождество, извлёк тот меч с лёгкостью, от чего сановники ещё больше разгневались и отложили всё дело до великого праздника Пасхи. Но как преуспел Артур доселе, так было и на Пасху. Однако и теперь иные среди могучих мужей негодовали, что королём быть Артуру и снова отложили решение до праздника Пятидесятницы. Тогда архиепископ Контерберийский по наущению Мерлина повелел собрать лучших рыцарей, каких только можно было, а именно тех рыцарей, кого больше всех любил Утр Пендрагон и кому он больше всех в свои дни доверял. И представлены были к Артуру рыцари Бейдур, Кай, Ульфин и Брастиас. И все они, а с ними и многие иные, денно и ношно, пребывали при Артуре до самого праздника Пятидесятницы. На праздник Пятидесятницы многие мужи разных сословий изъявили охоту вытащить тот меч. И вновь ни один не сумел, кроме Артура. Он же, как и раньше, извлек его на глазах у всего народа. И тогда весь народ закричал единогласно. «Желаем Артура себе в короли!» Не допустим, чтобы и дальше медлили с решением, ибо все видят, на то Божья воля, чтобы быть ему нашим королём. Тут пали все на колени и слёзно просили: "Смилуйся, Артур, прости, что не признавали тебя так долго". И великодушный Артур простил их и, взявши меч Абимеру руками, склонил его перед алтарём, где стоял архиепископ Так был он возведен в рыцаре достойнейшем из бывших там мужей. Вслед за тем была устроена коронация, и там поклялся он быть настоящим королем и стоять за истинную справедливость отныне и до конца дней своих. Тогда же повелел он, чтобы все сановники, державшие владение от короны, приблизились к нему и оказали ему почести, какие подобало. Потом выслушал Артур многие жалобы на великие обиды, ученённые по смерти короля Утера всем тем, кто лишился своих земель. И повелел король Артур вернуть все земли и владения тем, кому они принадлежали. После этого приехал король Уэльс и распорядился возвестить о великом празднестве, что устроит он на пятидесятницу. На это празднество прибыл лорд Правитель Лейла и братья его, так же как и он, знатного рода, Ориан и Ангустиль. Все они прибыли с огромным количеством вооружённых воинов. И прибыл Контраст, наместник Гарлота. И с ним 700 рыцарей. Брыбыл также на это празднество правитель Шотландии с 600 рыцарями. И ещё прибыл один правитель, который именовался король сотни рыцарей. И было у него самого и у его людей прекрасное оружие и во всём полное снаряжение. И ещё прибыли многие правители со своими многочисленными воинами. Порадовался король Артур их приезду, думая, что они прибыли от великой к нему любви и чтобы воздать ему на первую почести. И потому Артур послал им щедрые дары. Но знатные мужи даров не приняли и послов с позором выгнали, говоря: Что нам за радость принимать подарки от Юнса, которые не за краждою?